В степи полным-полно деревьев и кустов. Если их и вырубали когда-то, то было это десятки лет назад. Единственное, внизу у подножья склона можно было разглядеть поселок аборигенов. Но даже близорукому Андрею было понятно, что он позаброшен очень давно. Строения почти рассыпались. А Рита, указав вниз, довольно усмехнулась. «Река!» Тот поселок стоит у реки. То, что нам сейчас как раз и нужно.